если бы у нас сохранились хвосты. Один мой друг жалеет, что у нас нет хвостов. Он уверяет, что нам было бы очень полезно, если бы у нас, как у собак, был хвост, который вилял бы, когда мы довольны, или вытягивался в струнку, когда мы сердимся. «Пожалуйста, приходите к нам опять поскорее», — говорит хозяйка. «Не ждите приглашения, будете идти мимо и загляните. Мы ловим ее на слове». Служанка, открывшая нам дверь, говорит, что она посмотрит, дома ли хозяйка. Затем слышны торопливые шаги, голоса, хлопанье дверей, нас вводят в гостиную, и горничная, запыхавшаяся, вероятно, от своих поисков, заявляет, что ее госпожа дома. Мы стоим на коврике у камина, вцепившись руками в шляпу и трость, которые кажутся сейчас дружелюбными и сочувствующими. Чувствуем мы себя так точно пришли к зубному врачу. Входит хозяйка, лицо ее расплылось в улыбку. Кто знает, действительно ли она рада видеть нас, или в эту минуту она говорит себе, «Черт его побери, угораздило же его прийти как раз в то утро, когда я собиралась вешать выстиранные занавески». Все же она делает вид, что в восторге от нашего прихода и просит остаться к завтраку. Каким облегчением было бы для нас, если бы можно было перевести взгляд с ее сияющего лица на хвост, независимо высунувшийся из прореза в юбке? Виляет он, или же сердито вытянулся перпендикулярно к юбке? Однако я опасаюсь, что к настоящему времени мы успели бы обучить своих восты вежливому поведению. Мы научили бы их восторженно вилять, в то время как внутренне мы рычали бы от злости. Когда человек впервые сделал одежду из фиговых листков, чтобы скрыть свое тело, Он в то же время надел маску лицемерия, чтобы скрыть свои мысли. Иногда задаешь себе вопрос, так ли уж много мы от этого выиграли. У меня есть маленький приятель, которого воспитывают на очень странных принципах. Можно по-разному судить о том, сошли или не сошли с ума его родители, но у них, несомненно, своеобразные точки зрения. Они внушают мальчику, что важнее всего во всех случаях жизни говорить правду. Я с интересом наблюдаю за этим опытом. Если вы спросите мальчика, какого он о вас мнение, он ничего не скроет от вас. Некоторые предпочитают не задавать ему этого вопроса вторично. Они говорят «какой то грубиян». «Но ведь вы сами настаивали», — объясняет ребенок. «Я же говорил, что лучше помолчу». Это их нисколько не утешает. Однако в результате он стал особой с весом. Люди редко рискуют спрашивать его мнение о них, но зато, благополучно пройдя через это тяжкое испытание, ходят с задранным носом.